Ná <laughs> accordní <laughs> Я лучше в анализ сыграю. Я знаю места, где в тени золотой придут янычары. По смертной где дом покорен, где соленый забор, где проповедь две. И сгнаний, и ждущий заплакан, и розы в слезах, а долгам в серебре, и пляшут но... жужды на заднем дворе. А ежили в доме ростелка мышь, значит в доме разлом. А ежили череп прогрыз время забыть, забыло. Может быть в наших сердцах пряшут зайчики, может быть боят волки, а может быть ангел дождя шумит.